12 приключений в Старице. Приключение первое. Друзья. Новый учебный год начался совсем недавно, и поэтому Дениски школа еще не успела надоесть. К тому же в классе появилась новенькая, а это событие. За предыдущие три года учебы у Дениса в классе не было новеньких, а сегодня, войдя в класс, Ирина Николаевна объявила. «Ребята, у нас в классе новая ученица, Маша Васенцова. Надеюсь, что она себе быстро найдет новых друзей. Машенька, садись, пожалуйста, здесь, рядом с Денисом». Маша худенькая девочка с короткой стрижкой безразлично посмотрела на Дениса Рыбкина большими карими глазами и сказала. «Ладно». Денис подвинулся. «Привет, новенькая!» — шепнул он, поправляя свои давно не стриженные русые волосы. «Привет, старенький!» — отпарировала Маша. «У нас старецы новенькие нечасто, сюда мало кто приезжает жить. Ты-то как нам попала?» «У меня папа-геолог, у него здесь проект какой-то. Что-то будет в земле искать!» — отмахнулась Маша. «А у меня папа-экскаваторщик, он эту землю целыми днями ковшом роет, и ничего ценного пока не нашел. — А вы давно приехали? — Что ты ко мне пристал? Маша посмотрела на него с усмешкой. — Ты что, в друзья набиваешься, что ли? Я и без таких друзей не пропаду в этой вашей старинной старице. — Да кому ты нужна? У меня есть хороший друг Коля. Денис кивнул в сторону рыжего-прирыжего полненького мальчугана, как сидевшего впереди. Мы с ним давно дружим. — Это тот реже очкарик, что ли? — хихикнула Маша. — Ты что такая злюка? — Денис говорил все громче. — Москвичка, небось. — Москвичка? Ну и что из этого? Что? Маша в упор посмотрела на Дениса. — А ничего, все вы такие! — отмахнулся он. Денис не любил москвичей, потому что... Когда-то их семью выселили из столицы за то, что отец любил пить водку. «Денис, перестань разговаривать!» Ирина Николаевна строго посмотрела на Рыбкина. «Так, ребята, эту неделю мы посвящаем изучению местности, в которой живем». «А чего там изучать? Старица она и есть, старица! Здесь ничего интересного нет!» Заявил уверенно Димка Дорохов, второгодник. Он часто говорил не в и городил небылицы. — Ну нет, Дима, ты очень ошибаешься, — возразила, улыбаясь, учительница. — И в конце недели, я уверена, ты со мной согласишься. Мы живем в очень интересном городке, а в пятницу мы пойдем на экскурсию. — А куда? — спросил Коля, глядя на Ирину Николаевну поверх очков потому что они, как обычно, сползли вниз и держались на самом кончике Корносова, усеянного веснушками носа. В третьем классе Колю прозвали Ломоносовым, потому что он был очень умным и в очках. Хотя настоящий Ломоносов, как известно, не носил очков, но умом блистал. «Коленька, в пятницу мы пойдем на Волгу». Там я вам не только расскажу много интересного о Великой Русской реке, но открою один секрет. — А почему это она Великая? — снова вставил Димка. — Она же совсем небольшая. Мы с друзьями эту речку за пять минут переплываем. Мы засекали время. Димка был на голову выше всех других ребят. Много занимался спортом но учиться никак не хотел. «Это потому, что мы живем у истока Волги», объяснила Ирина Николаевна. «Потому она здесь узкая, а ниже, по течению, река набирает силу. Но об этом я расскажу вам во время экскурсии». «А что за секрет?» — спросил Денис. «Вот там и узнаете», — загадочно улыбнулась учительница. Денис задумался. Что же это за секрет такой? Он забыл про новенькую, забыл про Ирину Николаевну и только думал о том, что бы это такое интересное могло скрываться там, на правом берегу Волги. Неужели там клад какой-то или на дне затонувший корабль? Денис настолько замечтался, что даже не услышал, как прозвенел звонок. Зато он почувствовал, как Маша откнула его в бок острым локтем и сказала Просыпайся, мечтатель! На крутом Волском берегу Ирина Николаевна знакомила ребят с историей их городка. А вы знаете, ребята, почему наш город так называется? Старица, спросила учительница. да это ж каждому ясно, заявил Димка Дорохов. Старица, потому что старая, старинный, значит, город. Но она же так и семьсот лет назад называлась Старицей, хоть это был совсем новый город. Ломоносов покачал рыжей головой, удивляясь Димкиной несообразительности. Я читал, что такое название наш город получил от того, что был построен около Старицы, пересохшей речки, добавил Коля доставая из портфеля припасенный заранее бутерброд. «Ты что, рыжая башка, не видишь, что в речке вода?» — возмутился Димка. «Совсем сочетался? И очки запотели? Хоть я тебя искупаю в этой пересохшей речке?» Коля попятился, прятясь за Ирину Николаевну. «Дима, успокойся, пожалуйста!» — строго сказала учительница. Коля имел в виду другую речку, которая раньше впадала в Волгу. Возможно, он и прав. Только некоторые исследователи уверены, что наш городок называется так потому, что на его гербе изображена монахиня с посохом или старица. Так говорили в старину. «А что, разве раньше здесь монахи жили?» – удивилась Маша Васинсова новенькая. Успенский монастырь был построен в XII веке, еще до того, как образовался город Старица. Конечно, его несколько раз разрушали, перестраивали, да и теперь вот реставрируют. Скоро в нашем городе снова будет обитель монахов. Успенский монастырь знаменит тем, продолжала Ирина Николаевна, что здесь воспитывался первый патриарх всея Руси Иоов. Предания говорят, что Иов был очень умным человеком, сосланный сюда лже-дмитрием, которого патриарх отказался благословлять на престол. Здесь он и умер. — И это ваш секрет? — Ломоносов разочарованно посмотрел на учительницу. — Нет, Коленька, секрет в том, что под этим монастырем множество подземных ходов. «Их, наверное, монахи вырали?» Денис вдруг заинтересовался рассказом Ирины Николаевны. «Нет, раньше здесь добывали белый камень, очень ценный, так называемый старицкий мрамор. Вот и остались длинные коридоры и даже целые огромные каменные залы под землей. Камни вывезли, а подземный городок остался». «А как можно туда пробраться?» Как бы, между прочим, поинтересовался Денис. А пробраться туда невозможно. Раньше вон там, на крутом берегу, были входы в эту пещеру. Но во время войны в каменоломнях люди прятались от немцев, и фашисты взорвали все входы, надеясь, что все люди погибнут в холодном подземелье. «А много там было людей?» – спросила Маша новенькая. Говорят, человек двести. — И все они там умерли с голоду? — испуганно спросил Коля. — Нет, все они выжили. Им чудом удалось оттуда выбраться. Об этом сторожила нашего города расскажет удивительные истории. Говорят, что у них там была какая-то книжка, которая и помогла им найти выход из подземного лабиринга. Но об этом ничего толком никто не знает. Так, легенды одни остались, закончила свой рассказ Ирина Николаевна. А теперь, ребята, снова в класс. Экскурсия закончена. А наша экскурсия только начинается, говорил Денис Колик, когда они, размахивая портфелями, шли в пятницу домой. Место встречи у монастыря на правом берегу Волги. Время 16.00. Сверим часы? Ломоносов полез в карман за часами. У него были большие карманные часы с цепочкой, которые он нашел в одной из экспедиций. В экспедицию они отправлялись вдвоем с Денисом, то в лес, который начинался совсем недалеко, за пшеничным полем, то на заброшенную ферму, то на огромную свалку, куда выбрасывали ненужные вещи с военного завода. Денис считался руководителем экспедиции. Он был парнем спортивным и к тому же решительным. Поэтому он обычно объявлял время, место встречи и тому подобное. Но на этот раз Коля, достав часы, почесал рыжий затылок и предложил. «Давай лучше встретимся не в четыре, а в шесть часов. Мама меня никуда не отпустит, пока я не выучу все уроки». «Хорошо». «Время встречи 18.00. У тебя будет время подумать над тем, как нам пробраться в подземелье. Пока, Коленька, до вечера!» Денис взмахнул портфелем, повернул на свою улицу и побежал. В назначенный час Ломоносов прибыл к воротам монастыря. За Коленькиными плечами красовался рюкзак, а в руках фонарик. Денис подъехал на велосипеде. «Привет! Чего ты тут набрал?» Он с подозрением посмотрел на огромный цветной рюкзак. Провиант для путешествия под землей! Обстоятельства могут обернуться самым неожиданным образом!» Объявил Коля, поправляя очки со знанием дела. «Ты готов, командир?» Коля обычно сам продумывал всю операцию от начала до конца, хотя на самом деле далеко не всегда шло по плану. Как бы там ни было, Денис знал, что и сегодня у Ломоносова разработан подробный план действий. Поэтому он сказал, «Я-то готова, с чего начинать будем? Я здесь зашел по дороге в библиотеку, мне попалась интересная книжонка, называется «Старицкие каменоломни». Вот, посмотри». Коля достал из кармана потропанную книжку, издание 1903 года. Денис пролистал ее, там было множество рисунков и даже был генеральный план подземного царства. «Вот это да!» – обрадовался Денис. «А вот и входы, их целых раз, два, три, нет, пять входов, и все они на берегу Волги. Они же и взорваны фашистами», – объявил Коля. «Как же мы проберемся в пещеры? Копать будем?» «Нет». «Видишь, вот здесь, с другой стороны, один коридор идет прямо к скалистому склону Спасова Яра. Здесь, в скале, и может быть другой выход, хоть он и не показан». Коля обвел карандашом место, где надеялся найти вход в подземелье. «Ну, молодец, Колька! Идем туда! Молодец! И как это ты эту книжонку раздобыл?» «Библиотекарша сказала, что их было две». Но одну кто-то взял три дня назад. И кому она мало понадобится? — Прыгай на багажник! Едем! — крикнул Денис. И они покатили на окраину старицы, к заброшенному, заросшему каменистому склону Спасова Яра. — Где-то там, за теми кустами, должна быть дыра, если я, конечно, не ошибаюсь. Коля показал на крутой склон, заросший колючим кустарником. Ребята оставили велосипед без присмотра, не боясь, что кто-нибудь украдет его. В Спасов яр мало кто заходил, потому что делать там было нечего. Денис пошел первым, раздвигая пыльные ветки кустов, пока они не добрались до нужного места. «Ничего здесь нет, Коля!» Одни булыжники вздохнул Денис и присел на камень. «А, а Дениска, смотри! Змея, змея!» закричал вдруг Коля испуганно. «Где я, змея?» «Да прямо у тебя под ногами!» Денис замер, боясь пошевелиться. Он знал, что нужно сидеть спокойно, чтобы змея не укусила. Серая гадюка Лежала прямо у его ног. «Спокойно, Коля, не двигайся и не кричи!» Прошептал он. «Сейчас она уползет, только сиди спокойно!» Голос у Дениса дрожал, а лицо вдруг стало бледным, как лежащие рядом огромные камни. «Бог, я не хочу умирать!» Прошептал он, задыхаясь от страха. Серая длинная змея вдруг зашевелилась И поползла в сторону. Мальчики сидели еще несколько минут, Ничего не говоря. Потом Коля, вытирая пот, Спросил, не глядя Денису в глаза, — Что ты там шептал? — Да ничего, так, со страху. Денис поднялся на ноги. «Пойдем, что ли?» «Пойдем, наверное. Хватит на сегодня приключений!» Согласился Коля. Ломоношев вскочил на большой камень, поросший мхом, и, поскользнувшись, шлепнулся на живот. «Ой!» — сказал, подымаясь Коля. «Здорово ушибся!» «Стоп! Дениска! смотри! «Что это за дыра такая?» Друзья наклонились к расщелине в скале. Оттуда на них повеяло холодом. «Пещера!» — обрадовался Коля. «Я же говорил! Я же говорил!» «Давай фонарик!» — скомандовал Денис и первым полез в дыру. Проход в пещеру был тесным. Сопя, кряхтя, ребята протиснулись через него и оказались в просторном белокаменном коридоре. На улице еще стояла жара, а в подземном лабиринге было прохладно. Так что Коля, поешившись, сказал, «А, может быть, начнем обследовать пещеру завтра, оденемся потеплее?» «Ты что, струсил? У тебя же целый рюкзак с провизией. Пошли, пошли, Ломоносов!» подбодрил его Денис. И Денис, светя перед собой фонариком, пошел по длинному белому коридору. Коля достал из кармана специально заготовленный уголек и стал нумеровать стены, чтобы не потеряться. Так они шли минут пять, пока не вошли в большую круглую комнату, из которой было несколько выходов. «Вот это да!» — восхищался Ломоносов, задрав голову. Потолок был высоким, и оттуда свисали причудливые формы сосульки. Луч фонарика, бегая по этим сосулькам, неожиданно погас. — Что такое? — встревожился Коля. — Что случилось? — Тихо! — шепнул Денис. — Слышь, Что? — Ничего не слышу. — Что-то там, живое лицо в конце, в коридоре. — Может, там тоже змеи? Или крысы подземные? Змеи на солнышке греются, а крысы, кто его знает? Пошли, завтра придем, проверим. Было ясно, что Коля побаивается. Да и Денису было не по себе. Но командиру все-таки нельзя было проявлять свою неуверенность. Стой здесь, сказал он решительно. И, светя фонариком впереди себя, пошел через комнату к опасному темному коридору. Донеслось вдруг оттуда. у у у, -у ты слышишь? Что это? Голос Дениса дрожал. Слышал? Давай назад, отсюда! Донеслось из коридора, через который они вошли. Коля спасался бегством. Беги, Дениска! Кричал на бегу Ломоносов. Беги! И Денис побежал. А что оставалось делать командиру, если войска покинули его? Фонарь выпал из рук. Денискино сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Спотыкаясь, он бежал в темноте. За спиной вдруг раздался ужасный хохот. Хо -хо -хо. Дениска уже догнал Колю и в темноте зацепил его локтем. Коля споткнулся, не удержался на ногах, упал. Поднявшись, он закричал. «Очки! Где мои очки? Очки!» «Бежим, потом найдем! Побежали скорее! Давай руку!» Дениска схватил своего друга за руку и вдруг почувствовал, как под ногами что-то хрустнуло. «Мои очки! Что я буду делать теперь?» Кричал Коля, держась за руку Дениса. И, радуясь, что в конце коридора был виден свет, остановил их смелый и звонкий смех девчонки. «Да стойте вы! Чего испугались-то, разведчики?» Кто-то включил огромный фонарь и направил мощный луч света на мальчиков. «Это Машка Восенцова, новенькая!» сказал Денис Коле, поморщившись от яркого света и полголоса добавил «Вот так влипли!» «Новенькая, новенькая!» Смеясь, подходила Маша к ним. Она подала Коле раздавленную оправу без стекол. «Вот твои очки!» «Пошли, Коля!» Дениска развернулся и они направились к выходу. Маша шла за ними. «Ты совсем сумасшедшая!» — обвернулся к ней Денис. — Видишь, что ты надела? Как он будет теперь читать-то без очков? А ему читать всегда надо, он у нас Ломоносов. — Ну, я же не хотела, — сказала Маша примирительно. — Я же не специально, Коля. — Конечно, не специально. Ты всегда так по пещерам лазишь и хохочешь, как первобытная, да? — Я с тобой даже разговаривать не хочу. — Коля обиженно махнул рукой. Втроем они выбрались из подземелья. Уже начинало смеркаться. А хотите я вам книжку отдам, которую я в пещере нашла, а? Вот, смотрите. Маша вытащила из сумки старую запаленную книжку. Она чувствовала себя виновата. Хотите? Денис потянулся за книжкой. Но Маша быстро спрятала ее за спину и протянула ему правую руку. «Дружба!» — улыбнулась она. Ее карие глаза сверкали. Денис посмотрел на Колю. Коля пожал плечами. «Она кажется нормальная девчонка», — спокойно сказал он и после некоторой паузы добавил, «только немного сумасшедшая». «Дружба, но только с одним условием». — согласился Денис, пожимая протянутую руку. — А пещере? Ну и об этом случае никому. — Ладно, — засмеялась Маша. — Да не тряси ты так мне руку сильно. — А что это за книжка такая? — поинтересовался Коля. — Дениска, прочитай-ка, что там? Денис наугад открыл книжку и прочитал. — Но Иисус сказал... «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Хм, «Странная книжка», — задумчиво произнес он. Денис почему-то вспомнил про серую змею и про то, как он шепотом говорил с Богом. Он сидел и смотрел на книжку и ему казалось, что от нее исходила какая-то таинственная добрая сила. «Это Евангелие!» — услышал он Машин голос и вздрогнул. Вдруг начал накрапывать дождь, и трое друзей стали спускаться вниз по склону, потому что промокнуть никому не хотелось.